«Откуда же она? Узнала-то? <смех> да ведь кругом нее уже целый штаб образовался, только что появилась. Знаешь, какие лица теперь ее посещают и ищут этой чести знакомства? Натурально давеча могла что-нибудь услышать от приходивших, потому что теперь весь Петербург уже знает и здесь полпавловска, или и весь уже Павловск. Но какое же тонкое замечание ее насчет мундира-то?»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 «Рассчитывали, что еще тот ему наследство оставит? Ужас, ужас!» «Пойми, впрочем, я Евгения Павловича не обвиняю ни в чем и спешу объяснить тебе, но все-таки, однако ж подозрительно, князь щепоражен чрезвычайно». Все это как-то странно стряслось. Но что же в поведении Евгения Павловича подозрительного? «Ничего, нет!» «Держал себя благороднейшим образом, я и не намекал ни на что».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 в виде догадки, впрочем, твёрдой догадки. Но ведь это такое самовольное и фантастическое создание, что и рассказать нельзя. Все великодушие, все блестящие качества сердца и ума — это всё, пожалуй, в ней есть, но при этом каприз, насмешки. Словом, характер бесовский и вдобавок с фантазиями. Над матерью сейчас насмеялась в глаза, над сёстрами, над князем Ще. Про меня и говорить нечего. Надо мной она редко когда не смеётся,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 С чувством и с жаром сказал вдруг генерал, «Я и даже сама Лизавета Прокофьевна, которая, впрочем, тебя опять начала чистить, а вместе с тобой и меня за тебя, не понимаю только за что, мы все-таки тебя любим, любим искренно и уважаем, несмотря даже ни на что, то есть на все видимости. Но согласись, милый друг, согласись сам, какова вдруг загадка и какова досада слышать, когда вдруг... Этот хладнокровный бесенок, потому что она стояла пред матерью с видом глубочайшего презрения ко всем нашим вопросам, а к моим преимущественно, потому что я, черт возьми, сглупил, вздумал было строгость показать, так как я глава семейства, но ну и сглупил. Этот хладнокровный бесенок так вдруг и объявляет с усмешкой, что это помешанная, так она выразилась, и мне странно, что она в одно слово с тобой, Разве вы не могли, говорит, до сих пор догадаться, что эта помешанная забрала себе в голову во что бы то ни стало меня замуж за князя Льва Николаевича выдать, а для того Евгения Павловича из дому от нас выживает. Только и сказала, никакого больше объяснения не дала, хохочет себе, а мой рот разинули, хлопнула дверью и вышла. Потом мне рассказали о давешнем пассаже с нею и с тобой и... И, послушай, милый князь, ты человек необидчивый и очень рассудительный. Я это в тебе заметил, но не рассердись. Ей-богу, она над тобой смеется, как ребенок смеется, и потому ты на нее не сердись. Но это решительно так. Не думай чего-нибудь. Она просто дурачит и тебя, и нас всех от безделья. Ну, прощай. Ты знаешь наши чувства? Наши искренние к тебе чувства. Они неизменны никогда и ни в чем. Но... «Мне теперь сюда. До свидания». «Редко я до такой степени сидел плохо в тарелке». «Как это говорится-то? Как теперь сижу?» «Ай да дача!» Оставшись один на перекрестке, князь осмотрелся кругом, быстро перешел через улицу, близко подошел к освященному окну одной дачи, развернул маленькую бумажку, которую крепко сжимал в правой руке во все время разговора с Иваном Федоровичем, и прочел ловя слабый луч света. Завтра в семь часов утра я буду на зеленой скамейке, в парке, и буду вас ждать. Я решилась говорить с вами об одном чрезвычайно важном деле, которое касается прямо до вас. Постскриптум. Надеюсь, вы никому не покажете этой записки. Хоть мне и совестно писать вам такое наставление, но я рассудила, что вы того стоите и написала, краснея от стыда за ваш смешной характер. «Пост, постскриптум, это та самая зеленая скамейка, которую я вам давеча показала. Стыдитесь, я принуждена была и это приписать». Записка была написана наскоро и сложена кое-как, всего вероятнее, пред самым выходом Аглая на террасу, в невыразимом волнении, похожим на испуг. Князь крепко зажал опять в руку бумажку и отскочил поскорей от окна, от света, точно испуганный вор. Но при этом движении вдруг плотно столкнулся с одним господином, который очутился прямо у него за плечами. — Я за вами слежу, князь, — проговорил господин. — Это вы, келлер? — вскричал князь в удивлении. — Ищу вас, князь. Поджидал вас удачей пынченых, разумеется, не мог войти. Шел за вами, пока вышли с генералом. — К вашим услугам, князь, располагайте келлером. Готов жертвовать и даже умереть, если понадобится. — Да зачем? — Ну уж, наверное, последует вызов. Этот поручик Маловцов, я его знаю, то есть не лично, он не перенесет оскорбления. — Нашего брата, то есть меня, Дорогожина, он, разумеется, наклонен по за шваль и может быть заслуженным. Таким образом, в ответе вы один и приходитесь. Придется заплатить за бутылки, князь. Он про вас осведомлялся. Я слышал, и уж, наверное, завтра его приятель к вам пожалует, а, может, и теперь уже ждет. Если удостоите чести выбрать в секунданты, то за вас готов и под красную шапку. Затем и искал вас князь. Так и вы тоже про дуэль?» Захохотал вдруг князь чрезвычайному удивлению Келлера. Он хохотал ужасно. Келлер, действительно, бывший чуть не на иголках, до тех пор, пока не удовлетворился, предложив себя в секунданты, Почти обиделся, смотря на такой развеселый смех князя. Вы, однако же, князь, э, за руки его давеча схватили. Благородному лицу и при публике это трудно перенести. А он меня в грудь толкнул, смеясь, вскричал князь. Не за что нам драться. Я у него прощения попрошу, это вот и все. А коли драться, так драться. Пусть стреляет, я даже хочу. Я теперь умею пистолет заряжать. Знаете ли? что меня сейчас учили, как пистолет зарядить. Вы умеете пистолет заряжать, Келлер? Надо прежде пороху купить, пистолетного, не мокрого и не такого крупного, которым из пушек палят, а потом сначала пороху положить, войлоку откуда-нибудь из двери достать и потом уже пулю вкатить, а не пулю прежде пороха, потому что не выстрелит. Слушайте, Келлер, потому что не выстрелит». — Разве это не великолепнейший резон, друг Келлер? — Ах, Келлер, знаете ли, что я вас сейчас обниму и поцелую? — Как в это давеча очутились, так вдруг, перед ним? — Приходите ко мне как-нибудь поскорее пить шампанское. Все напьемся пьяны. Знаете ли вы, что у меня двенадцать бутылок шампанского есть у Лебедева на погребе? Лебедев мне по случаю продал третьего дня, на другой же день, как я к нему переехал.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 И все это подействовало, но уж, конечно, не струсит. Вот эти-то и не трусят, ей-богу, — думал про себя Келлер. м, -м шампанское. Интересное, однако, шезвестие. Двенадцать бутылок с дюжинка. Ничего, порядочный гарнизон. А бьюсь об заклад, что Лебедев под заклад от кого-нибудь это шампанское принял. г -м -м. Он, однако, довольно мил, этот князь, право, я люблю и таких Терять, однако же, времени нечего, и, если шампанское, то самое время и есть. Что князь был так в лихорадке, это, разумеется, было справедливо. Он долго бродил по темному парку и, наконец, нашел себя расхаживающим по одной аллее.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 хотя смеяться было и нечему но ему все хотелось смеяться ему вообразилось что предположение о дуэли могло зародиться и не в одной голове келлера и что стало быть история о том как заряжают пистолет могла быть и не случайное ба остановился он вдруг озаренный другой идеей «Давича она сошла на террасу когда я сидел в углу и ужасно удивилась найдя меня там и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 Проговорил он через минуту даже с какой-то грустью. В сильные минуты ощущения радости ему всегда становилось грустно. Он сам не знал от чего. Он пристально осмотрелся кругом и удивился, что зашел сюда. Он очень устал, подошел к скамейке и сел на нее.